Ошо. Беседа 5. И говорит им, идите за мною. 25 октября 1975 года. Пуна. Евангелие от Матфея, глава 4. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, пока эти сибы приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев,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 Он ответил, что содержание Библии является простым и коротким. Это Бог, который кричит людям «Возведите меня на престол». Вот что случилось в то утро на реке Иордан. Иисус исчез, на престол был возведен Бог. Иисус освободил помещение, в него вошел Бог. Можете существовать или вы, или Бог. Оба не могут существовать одновременно. Если вы настаиваете на своем существовании, то бросьте поиски Бога, у вас ничего не получится. Тогда это невозможно, совершенно невозможно. Если есть вы, то Бога быть не может. Препятствием является само ваше существование, само ваше присутствие. Вы исчезаете, является Бог. Он всегда был здесь. Человек может жить, как некоторая часть, отделенная от целого. Человек может создать вокруг себя идеи – сновидение, эго, личность, он может воспринимать себя как остров, не присоединенный к целому, не связанный с целым. Наблюдали ли вы когда-либо какие-то связи между вами и деревьями? Наблюдали ли вы когда-либо какие-то связи между вами и скалами? Наблюдали ли вы когда-либо какие-то связи между вами и морем? Если вы никогда не замечали подобных связей, то вы никогда не придете к пониманию того, что есть Бог. Бог есть не что иное, как целое, тотальное, единое. Если вы существуете как отдельная часть, то вы, конечно же, существуете как нищий. Вы могли бы быть целым, но даже если вы думаете, что вы отделены, вы не отделены. Это просто мысль в вашем уме. Эта мысль не обманывает Бога. Она обманывает только вас. Эта мысль является препятствием для того, чтобы ваши глаза открылись. В это утро на реке Иордан, когда Иоанн Креститель посвятил Иисуса, он убил его окончательно. Иисус исчез. В момент этого ничто, того, о чем Будда говорил, Шуньята пустота. Небеса отверзлись, и Дух Божий, как голубь, спустился на Иисуса. Это просто символика. И Иисус умер, на престоле воцарился Бог. Это то, что в дзене называется «особой передачей». Без каких-либо священных писаний Иоанн Креститель не передал Иисусу никаких знаний, не передал никаких священных текстов. Он даже не произнес ни одного слова, никакой зависимости от слов и букв, только прямое указание на душу человека, видение природы человека. и достижение им состояния Будды. Это именно то, что случилось в тот день. Христиане упустили самое главное. А Иоанна Крестителя передавались к Иисусу не знания, а видение. Это было не на вербальном уровне, а на экзистенциальном. Это было больше похоже на осознание, а не на знание. Были переданы глаза. Передавалось новое видение мира и бытия в мире. особая передача вне священных писаний. Вот почему Иисус немедленно почувствовал себя единым с Богом и отрезанным от иудеев. Иудеи были людьми книги. Слово «Библия» не означает ничего иного, как книга. Иудеи являются людьми книги, людьми, которые фанатично верят в Священное Писание, которые в течение многих веков любят Священное Писание и опираются на Него. Иисус стал единым с Богом. но немедленно оказался отрезанным от всей традиции. Потом он пытался тысяче одним способом остаться частью общества, но это было невозможно. Он не мог быть частью священного писания, не мог быть частью традиции. В него вошло нечто запредельное. А когда входит Бог, все священные писания становятся бесполезными. Когда вы сами пришли к познанию, все знания становятся ненужным хламом. Происходила борьба между Иисусом и этим хламом. Это были знания, а Иисус приобрел осознание, понимание. Это несовместимые вещи. Осознающий человек является бунтовщиком. Осознающий человек имеет свои собственные глаза. Он говорит то, что видит. Человек знаний слеп. Он несет в себе тексты, он никогда не смотрит вокруг. Он просто все время повторяет священные тексты. Человек знания является механистичным, он не имеет личного контакта с реальностью. Несколько дней назад я читал об одном известном психиатре из Нью-Йорка. Он разговаривал с одним из своих новых пациентов. Он сказал, «Я очень занят, я чрезвычайно занят. Было бы хорошо, если бы вы смогли помочь мне. Первая беседа всегда является односторонней. Вы расскажете мне все, что хотели сказать». Если я смогу записать это и изучить потом, когда мне будет более удобно, то это окажет мне большую помощь. Вот магнитофон. Я оставлю магнитофон. Включите его и говорите. Все, что хотели сказать. Говорите все, что вы хотели бы сказать мне, а позже я прослушаю это. Психиатр спросил. Вы не возражаете? Человек ответил. Конечно, все в полном порядке. Они включили магнитофон, и психиатр вышел, но спустя всего лишь две минуты он увидел того человека, покидающего здание. Психиатр побежал за ним, остановил его и спросил, «Так скоро? Вы не могли много наговорить в магнитофон?» Человек сказал, «Послушайте, я тоже очень занятой человек, гораздо более занятой, чем вы, и вы не первый психиатр, у которого я консультируюсь. Возвращайтесь в свой кабинет». вы увидите, что рядом с вашим магнитофоном находится мой маленький диктофон, он все расскажет магнитофону. Ситуация со знаниями напоминает эту ситуацию. Никто не присутствует. Диктофоны разговаривают с магнитофонами. Ваш шум является просто магнитофоном, а священные писания являются древними диктофонами. Средство старое, но то же самое. Кто-то что-то сказал, там это записано. Затем вы читаете это, и это становится записью в вашем собственном магнитофоне. Но никакого личного соприкосновения нет. Осознание является личным, знания являются механическими. Через механический подход вы никогда не придете к обнаружению реальности, истины. Это бесполезное занятие. Вы приобретете много информации, но вы никогда не достигнете трансформации. Вы узнаете очень многое, но вы никогда не узнаете то, что необходимо узнать. То существо, которым являетесь вы, и те существа, которые вас окружают, никогда не узнают, что то, что окружает вас, является тем же самым, что находится внутри вас. Необходим тесный личный контакт. В это утро на реке Иордан Иисус вошел в личный контакт с Божественным. Иоанн Креститель посвятил его стать пустотой, превратиться в ничто. Когда вы приходите ко мне, вы приходите не к человеку, который много знает. Вы приходите к человеку, который имеет внутри себя много пустоты. Я могу поделиться этой пустотой с вами. Когда вы готовы разделить со мной пустоту, вы посвящены. Вы можете пребывать здесь в двух качествах. Вы можете быть слушателем, студентом. Тогда вы связаны со мной механическим образом. Вы получаете от меня информацию. Она никогда не будет использована. От меня вы узнаете многое. Это накопление знаний. Эго может чувствовать себя еще сильнее, но душа станет еще более обедненной. Вы можете быть здесь учеником, а не слушателем. Тогда вы разделяете мою пустоту. Тогда внезапно вы полностью исчезнете. Тогда внутри вас не останется никого, кто знает. И стать этим никто – единственный способ познать. В этой пустоте ваше сердце открыто. В этой пустоте остров исчезает, и вы становитесь континентом. В этой пустоте разделение исчезает, вы становитесь целым. Тогда внутри вас существует целое. Равин был прав, когда говорил «Бог кричит человеку, возведи меня на престол». Иисус, Кришна, Мухаммед, Лаунзы все являются криками Бога-человеку «Возведи меня на престол!». С того времени Иисус начал проповедовать. Это произошло немедленно. Знанием требуется время, а сознание происходит немедленно. Если я захочу поделиться с вами своими знаниями, то это потребует времени. Но если я хочу разделить с вами свою пустоту, времени не нужно. Это возможно немедленно, прямо здесь и сейчас. Нужна только ваша готовность. Время вовсе не нужно. Это может случиться в долю секунды. Всякий раз, когда я читаю это Евангелие, меня сразу же поражает следующее. Сразу же после крещения, после того, как разверзлись небеса и Дух Святой спустился, как голубь, Иисус вышел из воды на берег. Там собралась толпа и начал проповедовать. До этого он не произнес ни слова, до этого он ничего никому не говорил. Вот как это должно быть. Преподаватель может все время учить, не обладая осознаванием. Но не учитель. Преподавателей много, учителей мало. Учитель – это тот, кто учит через свое осознавание. Преподаватель – это тот, кто учит благодаря знаниям. Прежде чем начать преподавать, преподаватель готовится в течение нескольких лет. Но учитель становится способным к учению в единый миг мужества, в единый миг отваги, в единый миг смерти, в единый миг прыжка в неизвестное. Раз вы что-то осознали, то само это осознание желает быть разделенным. Раз вы блаженны, то само блаженство начинает расцветать, начинает искать сердца. «Раз вы есть, то вы уже на пути к тому, чтобы быть разделенным со многими». Иисус вышел из реки. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн Креститель говорил то же самое. Иисус мог сказать это просто слыша Иоанна Крестителя. Тот был известным проповедником, Его посещали высокопоставленные лица, огромный толп собирались, чтобы послушать Его. Все знали, что Его проповедь заключалась в следующем – «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус, по-видимому, знал об этом, но Он никогда раньше не произносил таких слов. Произнесение таких слов без должного их осознавания является святотатством, предательством. Никогда не произносите таких великих слов, не осознав их. Потому что вы можете нанести вред умам других людей. Вы можете наполнить их умы своим вздором. Если вы не осознали чего-либо и обращаетесь к людям, как это и случается во всем мире. Пойдите и взгляните на проповедников в церквях, в храмах и мечетях. Они все время учат, они все время проповедуют, совершенно не осознавая того, о чем они говорят. Они совершенно не понимают, что они делают. Они диктофоны. Они учат, но они не осознают. Они изучают что-то, но у них нет своих собственных глаз. Их собственные сердца мертвы, так же, как и сердца тех, кому они проповедуют. Их умы, возможно, и более образованные, но их сердца так же больны, как и сердца всех остальных. Иисус никогда не произносил этих слов раньше. Никто не знал этого Иисуса раньше. Он оставался в мастерской своего Отца. Он работал, он помогал отцу. Внезапно родилось новое качество человека. Появился совершенно новый человек. Крещение есть рождение. С этого самого момента он начал проповедовать и говорить «покайтесь», потому что теперь у него появились основания произносить эти слова. Теперь он не повторял слова Иоанна Крестителя. Теперь это были его собственные слова. Он покаялся, и он осознал, что значат эти слова. Теперь это не пустые слова, не попугайское повторение. Они полны содержания, они живые. Он соприкоснулся с реальностью этих слов. Он познал таинство их. Первоначальное еврейское слово «тешува» означает «покайтесь». «Тешува» означает «вернитесь». Кроме того, слово «тешува» означает «ответьте». Оба значения прекрасны. Вернуться к Богу – значит ответить Ему. Это одна из самых прекрасных вещей в иудаизме, это один из величайших вкладов иудаизма в религию. Это следует понять, потому что без понимания этого вы никогда не поймете Иисуса. Иудаизм является единственной религией в мире, в которой утверждается, что не только человек ищет Бога, но и Бог ищет человека. Больше никто в мире не верит в это. Индусы, мусульмане и последователи других религий верят в то, что человек ищет Бога. Иудаисты верят в то, что Бог ищет человека. И если он является отцом, то так и должно быть. Так и должно быть. Он является целым. И если его часть сбилась с пути, то целое сострадание должно искать эту часть. Иудаизм имеет свою собственную красоту. Человек, ищущий Бога, подобен блуждающему в темноте. Пока Бог тоже не будет искать вас, подобная встреча кажется невозможной. Как вы найдете того, кто вам неизвестен? Где вы будете искать его? Вы не знаете адреса, куда вы будете направлять свои молитвы, куда вы будете двигаться, куда идти, что делать. Вы можете только блуждать, спотыкаться, рыдать и плакать. Единственной вашей молитвой могут быть слезы. Имеется глубокое желание, но как его исполнить? Вы можете гореть этим, но как достичь? Иудаизм говорит, человек может искать, но он не сможет найти, пока Бог не пожелает этого. Бог в пределах досягаемости, но недостаточно близок, чтобы ухватиться за него. Вы можете протянуть руку, он в пределах досягаемости, но схватить его нельзя. Он подходит на расстояние, когда его можно ухватить, потому что он тоже ищет вас. Он может найти вас немедленно и непосредственно. Он точно знает, где вы находитесь. Но он не может искать вас, пока вы сами не ищете. Он может искать вас только тогда, когда вы сами в поиске. Когда вы делаете все, что можно делать. Когда вы ничего не утаиваете. Когда ваш поиск является тотальным, немедленно разверзаются небеса. и Святой Дух опускается на вас. Он ждет, ждет с глубоким желанием встретить вас. Так и должно быть, потому что существование является любящим. Это игра в прятки, это просто игра. Мать играет со своим ребенком и прячется от него. Мать ждет, если ребенок не приходит, она сама отправляется искать его. Но Бог дает вам полную свободу. Если вы не желаете искать, он не будет вмешиваться, он не будет навязываться вам. Он постучит в вашу дверь только тогда, когда у вас есть желание искать. Гость приходит только тогда, когда вы приглашаете. Гость может ждать у двери, чтобы постучать. Необходимо только ваше приглашение. В противном случае он может ждать до бесконечности. Здесь никакой спешки нет. Бог не торопится. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это будет звучать совершенно по-другому, если слово не будет переведено как «покайтесь», а будет оставлено его первоначальное значение «вернитесь». Это то, о чем говорит Патанжаре в своей Йога-сутре, что «пратьяхара» есть возвращение к самому себе. Это то, что имеет в виду Махавира, когда говорит о движении внутрь, практика романа Движение внутрь. Слово «тишува» имеет значение «совершенно отлично отпокайтесь». Когда вы говорите «покайся», создается впечатление, что человек является грешником. Возникает глубокое осуждение его. Но если вы скажете «вернись», не будет никаких вопросов о грехе, не возникнет никакого осуждения. Это просто говорит о том, что вы ушли слишком далеко, что вы слишком долго играли. Пожалуйста, возвращайтесь обратно. Ребенок играл на улице. Наступает вечер, садится солнце, и мать зовет. «Пожалуйста, вернись домой!» Совершенно другое качество, совершенно другой смысл. В этом нет никакого осуждения. Просто глубокая любовь зовет. «Вернись!» Вы прислушайтесь к тому, что я скажу. «Вернитесь, ибо приблизилось Царство Небесное!» Все осуждение, весь грех, вся эта чепуха, которая заставляет человека испытывать чувство вины, исчезают только от того, что правильно переведено одно единственное слово. Одно слово может иметь большое значение, но все христианство исчезнет, если вы переведете «покаетесь», как «вернитесь». Все церкви, сам Ватикан, все исчезнет, потому что они построены на покаянии. Если проблема возвращения... и вы не осуждаетесь, и вы не совершали никакого греха, то чувство вины исчезает. А без чувства вины не может быть церкви. Без чувства вины священник не может жить. Он использует это чувство вины, он заставляет вас испытывать чувство вины. Это его профессиональная тайна. Раз вас заставили испытывать чувство вины, то вы должны будете искать его помощи, потому что он будет просить для вас прощения, он будет молиться за вас. Он знает, куда направлять молитвы, он находится с Богом в более тесных отношениях, он защитит вас, он будет уговаривать Бога ради вас, и он покажет вам, как не быть грешником снова, как быть добродетельным. Он даст вам руководство, делай это и не делай того. Все церкви мира построены на слове покаяния. Если проблема только в возвращении, то священнослужители не нужны, вы можете вернуться домой. Это не вопрос осуждения. Никто не должен очищать вас. Вы никогда и не были неправым. Вы действительно ушли немного далеко. Но в этом нет ничего дурного. Этого фактически могло бы и не быть, если бы Бог не позволил вам отойти так далеко. В этом должно что-то быть. Уход далеко может быть способом возвращения назад. Потому что когда вы уходите далеко, а затем возвращаетесь домой, вы впервые осознаете, что есть ваш дом. Говорят, что путешественники, находящиеся в дальних странах, и вы, находясь в пуне, впервые осознают, как прекрасен их дом. Это трудно осознать, когда вы дома. Все принимается как данное. Но когда вы уходите далеко, все становится трудным. Вы больше не дома, вы не можете принимать все как данное. Есть тысячи одно неудобство, дискомфорт. И нет никого, кто бы приглядел за вами, Вы должны заботиться о себе сами. Никому нет дела до вас. Вы находитесь в чужом мире. Вы отщепенец. По контрасту, вы впервые постигаете значение дома. Сначала это было просто здание, где вы могли жить. Теперь это дом. Теперь вы знаете, что здание это не дом. Здание есть просто здание, помещение есть просто помещение. Дом есть не просто здание, помещение, но что-то сверх этого. Сверх этого — любовь. Может быть, это необходимо, чтобы человек немного сбился с пути, сошел с тропы, забрался в дикие дебри, чтобы по контрасту возвращение домой стало существенным, многозначительным событием. Я не говорю «вернитесь», я не говорю «покайтесь». Иисус никогда не говорил «покайтесь». Он смеялся над словом, потому что слово может все испортить. Церковь теперь хорошо знает, что это слово было неправильно переведено, но они все еще настаивают на нем, потому что это слово стало их основой. Слово «вернитесь» является таким простым, оно связано с вами и с вашим Богом. Не нужны никакие посредники, не нужны никакие агенты. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «вернитесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Другое значение еврейского слова «тишуа» — ответьте. Ваше возвращение является вашим ответом. Ответом на что? Ответом на крик «возведите меня на престол», ответом на просьбу Бога «вернитесь домой». Это тоже прекрасный вклад иудаизма в религию. Каждая религия привносит что-то оригинальное. Иудаизм говорит. Бог обращается с просьбой, задает вопрос, человек отвечает. Другие религии утверждают, что человек обращается с просьбой, а Бог отвечает. Иудаизм говорит: Нет, Бог обращается с просьбой, задает вопрос. Человек отвечает. В тот момент, когда вы отвечаете, вы возвращаетесь. В тот момент, когда ребенок говорит: Да, я иду, он уже на пути. Слышали ли вы вопрос? Если вы еще не слышали, то как вы сможете дать ответ? Люди приходят ко мне и спрашивают, где Бог? Я говорю, забудьте про Бога, вы слышали вопрос? Они спрашивают, какой вопрос? Вопрос, который задал Бог. Если вы не слышали вопроса, вы не можете знать, где Бог. В момент, когда вы слышите вопрос, становится ясным направление. В момент, когда вы слышите вопрос, что-то возникает в глубочайшем ядре вашего существа. Оно становится навязчивыми вопросами в вашем сердце. Кто вы? Почему вы здесь? Почему вы продолжаете существовать? Для чего? Если возник вопрос в сердце, то вы знаете, что Бог существует. Иначе кто бы задал этот вопрос? Вы не можете задать его? Вы бессознательны, вы в глубоком сне. Вы не можете спрашивать. Где-то в глубине вас Бог задает вопрос «Кто вы?». Если вы услышали вопрос, то вы знаете направление, и ответа может быть только «Вернись назад, следуй в этом направлении, иди назад». Но ваши вопросы являются фальшивыми, вы не слышали их? Кто-то другой научил вас им. Ваши вопросы фальшивы, а тогда и ответы становятся фальшивыми. Вы узнаете вопрос от других, вы узнаете ответ от других, и вы остаетесь фальшивым. Слово «фальшивый» английского фонии происходит от слова «телефон» английское «телефония». Замечали ли вы, что когда вы слушаете человека непосредственно, слушаете свою жену или мужа или друга непосредственно лицом к лицу, то это является реальностью, потому что есть личный контакт. Но когда вы слушаете его по телефону, то все становится фальшивым. Вы никогда не знаете, кто там на другом конце, там на самом деле человек или там магнитофон, диктофон, никто не знает. И кажется, что звуки идут не из сердца, а из недр механизма. Наблюдали ли вы? Я видел некоторых людей, у меня есть несколько знакомых, которые надевают очки, когда говорят по телефону. Я удивляюсь, в чем дело? Человека ведь нет перед вами. Кого вы пытаетесь увидеть? Просто сильное желание видеть человека. Сильное желание. В противном случае вещь кажется фальшивой. Вот так испорчен наш ум. Однажды мы с другом посетили Тадж-Махал. Он хороший фотограф и у него не было времени осматривать Тадж-Махал. Он смотрел через объектив фотоаппарата. Я сказал ему, мы приехали сюда, чтобы осмотреть Тадж-Махал. Он ответил, «Забудьте об этом. Это так прекрасно, что я могу сделать снимки, чтобы посмотреть их дома. Но подобные снимки можно найти где угодно. Какая необходимость приезжать в ташмахал Теряется эффект прямого видения. У Мулы на середину родился первый ребенок. Я пришел проведать его. Мула сидел с мальчиком, с прекрасным маленьким мальчиком. Я сказал, «Какой прелестный мальчик!» Он сказал, Это что, вы посмотрите на его фотографии? Фальшь. Все становится все более и более косвенным. Тогда оно теряется прикосновение с реальностью, конкретность, ясность. Тогда оно уходит далеко, очень далеко. Ответ может быть истинный только тогда, когда вопрос действительно услышан. Каждый день я прохожу мимо кого-то, кто говорит «я хочу медитировать, я хочу искать, но ничего не случается». Он жалуется так, как если бы существование было не для него, ничего не случается. Но я смотрю в его глаза, его желание является фальшивым, медитация никогда не была его основным желанием. Он пришел как часть толпы, пришел кто-то другой, пришел его друг, и он последовал за ним, или у него отпуск, и он думает «давай-ка я поеду и посмотрю», но ничего не случается. Благодаря медитации ничего не может случиться. Бог и молитва не являются вопросом техники. Вы можете научиться технике, но ничего не случится, пока не будет услышан вопрос. Пока он не превратится в вас в страстное желание, ради удовлетворения которого вы можете поставить на карту всю свою жизнь. Пока это не станет вопросом жизни и смерти. Пока это не проникнет в самый центр вашего существа. пока это не станет занозой в сердце, пока это не станет глубоким страданием и болью. Если вопрос услышан, тогда ответ. Мы можем перевести это предложение двумя способами. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но мы можем перевести его и так, «Вернитесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Или так, «Ответьте». ибо приблизилось Царство Небесное. А Царство Небесное всегда под рукой, это Его природа, Его суть. Дело не в том времени, когда жил Иисус. Это истина прямо сейчас, так же, как и тогда. Это было истиной до Иисуса, это будет истиной всегда. Царство Божие всегда под рукой. Вы просто поищите, пощупаете. Его руки всегда искали вас. Но ваши руки не ищут. Вы отвечаете, вы возвращаетесь, а он всегда на месте. Все, что вам нужно, находится здесь. Только вы не готовы двигаться по направлению к нему. Вы боитесь потерять нечто, чего не имеете. И из-за этого страха вы не можете достичь того, что всегда было предназначено для вас». Проходя же с моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, «Идите за Мною, и сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставившись сети, последовали за ним. В жизни Иисуса это происходило много раз. Вы будете удивлены качеством тех людей, среди которых он жил и которые ходили с ним. Простые люди, фермеры, сельские жители, рыбаки, плотники. Но все это настоящие люди, без какой-либо фальши. Люди, живущие заодно с природой, являются неподдельными, реальными, естественными. Потому что с природой вы должны быть естественным, иначе она ничего не даст вам. С природой вы должны быть живым, иначе вы не сможете сотрудничать с ней. Чем больше неестественных вещей вас окружает, тем более неестественным вы становитесь. Если вы живете окружёнными механизмами, то вы сами станете механизмом. Говорят, что человек познается по его окружению. Я говорю вам, человек создаётся его окружением. Если вы, как каждый современный человек, живёте окружёнными механическими устройствами. постепенно вы становитесь неестественным. Если вы живете с природой, с деревьями, со скалами, с морем, со звездами, с облаками, с солнцем, то вы не можете быть неестественным, вы не можете быть фальшивым. Вы должны быть естественным, потому что когда вы общаетесь с природой, она создает в вас нечто естественное. Все время общаясь с природой, вы становитесь естественным. Человек, который живет с природой, всегда доверяет ей. Фермер, который сеет семена, должен доверять ей. Если он сомневается, он никогда не посеет семена, потому что, возможно, тысяча одно сомнение. Собирается ли Земля в этом году совершать то же самое, что совершала в прошлом году или нет? Кто знает, Земля может изменить свое мнение? Кто знает, пойдет дождь или нет? Кто знает что-либо о солнце, сойдет оно завтра утром или нет? Сидя в своем удобном кресле, окруженный книгами, вы можете сомневаться. У вас ничего не поставлено на карту, но если фермер работает в поле и сомневается в земле, он пропал. Если рыбак сомневается в море, он пропал. Когда живешь с природой, возникает доверие. Доверие является таким же естественным для человека, как и здоровье. Сомнение является таким же неестественным, как болезнь. Ребенок рождается доверяющим. Я не говорю о современных детях. Современные дети, возможно, не рождаются доверяющими, потому что они рождаются в атмосфере скептицизма. Когда-то я читал рассказ. Мама рассказывала дочке сказку. Дочь была неугомонной, становилась поздно, и мама рассказывала ей сказку, чтобы та заснула. Мама рассказывала. Жила-была принцесса, очаровательная, прекрасная принцесса, очень умная, очень любящая. Весь королевский двор любил и уважал ее. Она была очень добра, особенно с животными. Однажды в парке она встретила лягушку. Девушка боялась, что кто-то может наступить на лягушку, поэтому она взяла ее в свою спальню. А утром она была удивлена. Лягушка превратилась в прекрасного принца. И принц попросил ее руки. В этот момент мама посмотрела на дочку и почувствовала, что та полна скептицизма. Ее глаза, ее манеры, ее лицо все говорило. «Нет, я не могу поверить в это». Ее лицо было наполнено недоверием. И мама спросила. «Что, ты не веришь этому?» Девочка сказала «Нет». И «Я готова спорить, что мать принцессы тоже не поверила». Современная атмосфера полна скептицизма. Даже дети полны сомнений. В прежние времена даже старики были доверяющими. Весь климат был климатом доверия, веры. Они были здоровыми людьми. Понаблюдайте за собой. Всякий раз, когда вы сомневаетесь, что-то сжимается в вас. Вы становитесь меньше. Вы становитесь жестким. Вы становитесь мертвым. Вы больше не цветете. Вы замерзли. Всякий раз, когда возникает доверие, вы снова расцветаете. Твердые куски плавятся, и вы расширяетесь, вы становитесь большим. Всякий раз, когда вы доверяете, вы достигаете вершины бытия живым. Всякий раз, когда вы сомневаетесь, вы впадаете в смерть. Поскольку современному человеку не достает доверия, для него столь привлекательным стали наркотики. Кажется, что это единственный способ иметь ощущение расширения бытия и сознания. Наркотики являются химическими методами, которые позволяют на несколько мгновений или на несколько часов ощутить расширение сознания. Доверие дает вам это легко и свободно. Доверие дает вам это не на несколько минут, это становится вашим вечным качеством. И доверие не имеет никаких побочных эффектов. Если вы спросите меня, я скажу вам. Если вы хотите расширить свое сознание, доверие является единственным надежным наркотиком. И тот, кто никогда не познал, что такое расширение сознания, тот еще не жил. Сознание может расширяться, и когда оно расширяется, волны блаженства достигают всех уголков существования, распространяясь вместе с бесконечностью существования. Когда вы расширяетесь, вы становитесь частью целого.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 И они тотчас, оставившись сети, последовали за Ним. Такое глубокое доверие. Они не сомневались ни единого мгновения, им не пришло в голову спросить, что ты имеешь в виду под ловцами человеков. Они не спросили, кто ты, кто дал тебе полномочия так говорить. Нет, в этом не было нужды, потому что они были простыми рыбаками. Они, должно быть, взглянули на Иисуса, само Его присутствие давало Ему полномочия. Если вы имеете глаза доверия, то никто не может обмануть вас. Вы обмануты из-за ваших сомнений, и тогда вы думаете, что вам нужно еще больше сомнений, иначе люди обманут вас еще больше. Когда вы обманываетесь еще больше, так создается порочный круг. Вы сомневаетесь, чтобы вас не обманули, но вы обмануты, потому что вы сомневаетесь. Если вы доверяете, никто не сможет обмануть вас. Что я имею в виду, когда говорю это? Может ли ваше доверие помешать кому-то обманывать вас? Нет, но когда вы доверяете, у вас есть глаза, чтобы видеть. Обманщик немедленно будет обнаружен. Обнажен. Я хотел бы, чтобы вы запомнили это как критерий, что человек, который доверяет, не может быть обманут. Если он обманут, значит, он имел внутри какие-то сомнения. Потому что только тогда глаза заполнены туманом сомнений, и вы не в состоянии видеть. Когда вы способны видеть, ваш взгляд ясен, само присутствие кого-то говорит вам, обманывает он вас или нет. Они, должны быть, оглянулись. Солнце, должно быть, вставало над морем. Они готовы были забросить свои сети в море. Они, должно быть, оглянулись на этого человека. Что за человек этот Иисус? В это тихое утро они, должно быть, почувствовали присутствие этого Иисуса. Присутствие убедило их. Присутствие было доказательством. Они отбросили свои сети. Они немедленно последовали за этим человеком. В единый момент жизнь каждого из них была полностью перевернута вверх дном. В единый момент этого видения они были преобразованы. Иисус сказал, следуйте за Мною, и Я сделаю из вас ловцов человеков. «Сколько времени вы еще будете забрасывать свою сеть в море? Сколько времени вы еще будете ловить только рыбу? Я сделаю вас ловцами людей!» И он сотворил их заново. Это было почти невероятно в те дни, это почти невероятно даже сейчас, как Иисус преобразовал обычных людей в экстраординарных. Будда трансформировал Махакашьяпу, Шерепутту, Магдальяну, Ананду... Но заслуга в большей степени приписывается Махакашьяпе, Шарипутте, Магдальяне, Ананде, а не будде потому что они были редкими людьми. Если Махавира трансформировал Гаутаму и Судхарану, то заслуга в большей степени приписывается ученикам, потому что они были редкими людьми. Но в Иисусе огромная сила. Петр, необразованный рыбак, Андрей, Аматфей, Афама, Аяанн, Все это бедные, необразованные люди, которые затерялись бы в любой толпе так, что вы никогда бы их не нашли. Они были просто камнями, обычными булыжниками на дороге, а Иисус преобразовал их в кахиноры. Махакашьяпа сам по себе был редкостным человеком. Имеется большая вероятность, что и без Будды он стал бы Буддой. Это отняло бы немного больше времени, это могло бы отнять больше времени. но ну, кажется почти достоверным, что он мог достичь состояния Будды даже без воздействия Бунды. Но подумайте о Симоне, называемом Петром, или о его брате Андрее. Никто не может вообразить себе, чтобы без Иисуса они могли бы стать чем-то другим. Он не только пообещал, он совершил чудо. «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И действительно, в сети Иисуса, заброшенные в море человечества, попалось больше людей, чем в какие-либо другие сети. Половина мира поймана в эти сети. Все апостолы, все двенадцать апостолов были очень простыми, необразованными, обычными людьми, и на них он построил всю структуру христианства. Петр, Симон, называемый Петром, Иисус сделал его тем камнем, на котором стоит все христианство. Петр означает камень. На камне Петра стоит все христианство. Оно опирается на этот камень. Да, Иисус действительно сделал их ловцами человеков. И не только ловцами человеков. Он дал больше, чем обещал. Он сделал их ловцами Бога. И они тотчас, оставившись сети, последовали за Ним. В этом заключается чудо. Люди приходили к Махавере и спорили. Люди приходили к Будде и спорили. потому что вся Индия спорила в течение тысячелетий. Люди здесь стали натренированными, они рождались с философиями. Ко мне приходят люди, совершенно обычные люди, но они никогда не опускаются ниже уровня Брахмы, предельного. Они говорят о Брахме, он стал частью их существа. Но Иисус работает с очень простыми людьми. Само его присутствие является доказательством. В религии присутствие является первичным. Доказательства вторичным. Шерепута открыл глаза по направлению к Будде только тогда, когда Будда проявил себя, доказал свою правоту. Когда он полностью победил Шерепуту и его ум, тогда он открыл свои глаза. Сначала было доказательство, потом присутствие. Но в случае Иисуса и людей, с которыми он работал, они не были теологами, они не были философами, они не были спорщиками. Все было не так. Они были простыми людьми, обыкновенными людьми природы, подобно деревьям, скалам, рекам. Для них главным является присутствие, доказательство потом. Присутствие на самом деле и является доказательством. Они полюбили. Это единственный способ правильно объяснить это. Они взглянули на Иисуса. Они влюбились. Когда вы любите кого-то, вы следуете за Ним. Тогда нет никаких вопросов. Когда вы просто следуете, потому что ваше сердце знает лучше, чем может доказать ваш ум. Ваше сердце почувствовало что-то, что-то таинственное, что-то божественное. Ваше сердце почувствовало присутствие, почувствовало что-то неземное. Этого достаточно. Вы попробовали что-то на вкус. Вы просто следуете. И они тотчас оставившись сети последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Это должно быть понято в совершенно новом свете, не так, как это понимало христианство, а в совершенно новом свете, которым современная наука осветила явление болезни. Болезнь, любая болезнь, сначала возникает глубоко в уме, а уж затем движется к телу. Переход к телу может отнять много времени, это длинная дистанция. Вы не осознаете болезнь, когда она находится в уме. Вы начинаете осознавать ее только тогда, когда она проникает глубоко в тело. Вы всегда ощущаете болезнь в теле, но она всегда возникает в уме. Там вы ее не осознаете, поэтому вы ничего с ней и не делаете. Но когда она приходит в тело, тогда, конечно, вы начинаете искать врача, какую-то помощь. Врач в виде болезни в теле начинает лечить ее в теле. Ее можно вылечить в теле, но тогда возникнет какая-нибудь другая болезнь, потому что лечение не коснулось самого источника болезни. Вы изменили следствие, но не причину. Если бы можно было произвести изменения в уме, то болезнь из тела исчезла бы немедленно. Современные исследования гипноза доказывают, что любая болезнь, хотя бы в принципе может быть преобразована, изменена. Подавлено, если произвести соответствующие изменения в уме. Верным является и обратное. Если ум подвергнуть гипнозу, то можно вновь создать любую болезнь. Два или три дня назад кто-то прислал мне очень многозначительную статью: Один человек, врач из Калифорнии, излечил многих своих пациентов от рака просто путем использования воображения. Это первый ключ, который открывает дверь, И ни одного пациента, а многих. Он просто просил их вообразить себе кое-что. Если у больного был, например, рак горла, то он говорил ему расслабиться и представить себе, что вся энергия тела движется к горлу, что эта энергия атакует опухоль, как стрелы, летящие отовсюду, движущиеся к горлу и атакующие болезнь. Через 3, 4 или 6 недель опухоль просто исчезает, не оставив и следа, а считается, что рак неизлечим. Рак является современной болезнью, Он появился в связи со стрессами, в связи с напряженностью и беспокойством жизни. До сих пор его практически невозможно было вылечить в теле. Если рак можно вылечить посредством воздействия на ум, то и все можно вылечить таким же образом. Чудо Иисуса случилось, потому что люди были очень доверчивы. Однажды случилось так. Он шел, а женщина, очень бедная женщина, боящаяся и сомневающаяся в том, излечит ее Иисус или нет, потому что он всегда окружен такой толпой людей, когда женщина подумала про себя. Я только прикоснусь к одеждам Иисуса сзади. Она так и сделала, и была исцелена. Иисус оглянулся, и женщина начала благодарить его. Она пала в благодарность к его ногам. Но он сказал, «Благодари не меня, благодари Бога, твоя вера вылечила тебя, а не я». В мире было распространено доверие, люди были укоренены в вере. Тогда сама мысль «Если Иисус прикоснется к моим глазам, я буду излечен» становилась основной причиной выздоровления. Это не означает, что лечил Иисус. Если вы относитесь к этому скептически, то Иисус не поможет. Тогда он будет не в состоянии излечить вас. Я читал одну историю. Однажды Иисус бежал из города. Фермер, работавший в поле, увидел его бегущим и спросил «В чем дело? Куда ты бежишь?» Но Иисус так спешил, что ничего не ответил, поэтому фермер последовал за ним, остановил его спустя некоторое время и спросил, «Пожалуйста, расскажи мне, мною владело любопытство. Если ты не скажешь мне, почему ты бежишь, то этот вопрос будет преследовать меня снова и снова. Куда ты бежишь? От кого убегаешь?» Иисус ответил, «От дурака». Фермер стал смеяться, он сказал, «Что ты говоришь? Я знаю, что ты исцелял слепых, ты исцелял почти умирающих, Я слышал даже, что ты воскресил уже умершего человека, и ты не можешь вылечить дурака?» Иисус сказал, «Нет, я пытался, но не смог, потому что он дурак, он не поверит. Я излечивал всякие болезни и никогда не терпел неудачи. Но с этим дураком у меня не получилось, он все время преследует меня и повторяет, излечи меня. Но я пробую все способы, которые знаю, и все напрасно. Вот почему я бегу из города. Дурака излечить нельзя и дурака нельзя загипнотизировать, в широкой публике превалирует мысль, что очень умных людей нельзя загипнотизировать. Это абсолютно неправильно. Только дурака нельзя загипнотизировать, идиота нельзя загипнотизировать, сумасшедшего нельзя загипнотизировать. Чем выше у человека интеллект, тем больше возможностей ввести его в глубокий гипноз, потому что для гипноза требуется ваше доверие. Основным требованием является ваше доверие, основным требованием является ваша помощь, ваше сотрудничество, а идиот, безумец, не может сотрудничать, не умеет доверять. Иисус мог совершать чудеса. Эти чудеса очень просты. Они случались потому, что люди доверяли. Если вы можете доверять, то ум начинает функционировать изнутри, распространяется по всему телу и все изменяет. Но если вы не можете доверять вам ничто не поможет даже обычная медицина помогает вам потому что вы верите в нее имеются наблюдения которые свидетельствуют о том что при изобретении новых лекарств они очень хорошо действуют в первые месяцы от шести месяцев до двух лет они хорошо воздействуют на людей но после этого периода они перестают действовать так хорошо врачи обеспокоены в чем дело Всякий раз, когда изобретается новое лекарство, вы верите, что оно лучше, чем старое. Теперь вы знаете, что это панацея, и она мне поможет. И она помогает. Вера в новое лекарство, в новое открытие помогает. О нем говорят по телевидению, по радио, пишут в газетах. Формируется атмосфера доверия и надежды. Но через несколько месяцев, когда многие испробуют это лекарство, и некоторые дураки тоже испробуют его и им не поможет, начинают возникать подозрения, потому что какой-то конкретный человек принял это лекарство и ничего не случилось. Эти дураки создают другую атмосферу, и спустя некоторое время лекарство теряет свою эффективность. Если вы доверяете врачам, то они помогают еще больше, чем лекарство. Наблюдали ли вы, что когда вы больны, приходит врач, и вы испытываете доверие к нему, вы испытываете облегчение только от того, что он пришел? Он еще не дал вам никакого лекарства. Он только исследует ваше тело, давление крови, то это, но вы чувствуете, что 50% болезни уже нет. Пришел человек, которому вы можете доверять. Теперь нет необходимости нести эту ношу на себе. Вы можете оставить ее ему. Он справится с ней. Но если вы не доверяете врачу, он не сможет ничего с ней сделать. Медики называют некоторые ложные лекарства плацебо, безвредное лекарство. Это просто вода или что-то другое, не имеющее никакого отношения к болезни. Но если оно дано вам врачом, которому вы доверяете, оно поможет вам так же, как и настоящее лекарство. Никакой разницы нет. Ум является более сильным, чем материя. Ум является более сильным, чем тело.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 из -за Иордана. Иисус был в меньшей степени проповедником и в большей целителем. Целитель не только для тела, не только для ума, но и для души. Он был целителем, целителем душ. Это то, чем должен быть каждый учитель. Вы разделены внутри себя, вы фрагментарные. Вы не являетесь целым. Если вы станете целым, вы будете исцелены. Если напряженность, связанная с будущим, и напряженность, накопленная в прошлом, исчезнет из вас, то вы будете исцелены. Ваши недуги исчезнут. Если вы сможете быть в настоящем, вы будете целым, совершенно живым, предельно живым. Глубокий восторг случится с вами. Иисус не является философом, который учит людей какой-то догме, какому-то учению. Он врач, а не философ. Он пытается учить доверие, и если доверие имеет место, то возможно все. Он все время говорит, если вы имеете веру, вера может сдвинуть горы. Это не необязательный горы из внешнего мира, но горы невежества, горы безобразия, горы бессознательности внутри нас. У него не было никакого кредо, никакой догмы, никакого учения. Он скорее испускал из себя целительную силу. Все его усилия были направлены на то, чтобы вернуть вас Богу. Вот почему он говорит «Не благодари меня, благодари Бога». Он еще говорит «Твоя вера исцелила тебя». Даже не Бог помог исцелить тебя, только твоя вера. Он настаивает на вере. И помните различие между верованием и верой. Верование представляет собой идею. Вера представляет собой тотальную реальность. Вера является благоговением перед целым. Верование идет от ума. Вера идет от вашей целостности. Когда вы веруете в Бога, вы веруете в Бога философов. Когда вы веруете в Бога, Бог является идеей, доктриной. Его существование может быть доказано или опровергнуто, но он не сможет трансформировать вас. Но если вы имеете веру, она уже трансформировала вас. Я не говорю, что она когда-то трансформирует вас. Если вы верите, то она уже трансформировала вас. Вера не знает будущего, она является эффективной немедленно. Но вера идет не из головы. Когда вы наполнены верой, вы имеете ее в вашей крови, в ваших костях, в вашем костном мозге, в вашем сердце. Верой наполнено все ваше существо. Человек веры является человеком Бога. Все усилия Иисуса направлены на то, чтобы возвратить вас домой. Да, Бог кричит через него «возведите меня на престол». Если вы обладаете верой, то вы становитесь доступным и Бог воцаряется в вас. Это единственный путь быть блаженным. Пока Бог не воцарится в вас, вы будете оставаться нищим. Вы будете оставаться бедным, вы будете оставаться больным. Вы никогда не будете целым и здоровым, и вы никогда не познаете экстаза существования. Вы никогда не сможете танцевать, смеяться, петь и просто быть. Это может случиться только в том случае, если Бог воцарится вас. То есть вы будете свергнуты с престола, а Бог будет возведен на престол. Так что у вас имеется выбор. величайший выбор, с которым когда-либо сталкивался человек – или продолжать сохранять себя на престоле, или вы отказываетесь от престола и позволяете Богу взойти на него.